Меня на спектрум Рейнер не пустил. Впрочем, я на этом и не настаивал. В отличие от Риттера, я никогда не посещал эту базу и пользу вылазки принести бы не смог. Страшно себе представить, как много мы потеряли, подумал я, глядя на пустынные коридоры базы. Если бы Империя и Альянс смогли бы договориться, вполне возможно, что Визерству не пришлось бы пускать вход свою адскую машину. Тогда все было бы совсем иначе. Объединенное человечество против разобщенных скари, а не единая гегемония против остатков былого могущества двух человеческих государств. Если скари таки нас прикончат, то винить в этом стоит не Визерса, а наше неумение договариваться и идти на компромиссы. Вместо того, чтобы объединиться перед лицом внешней угрозы, все продолжали решать собственные политические проблемы. Если даже после одной катастрофы И накануне катастрофы еще более страшной, Кирим ад не был готов заключить военный союз сильным соседом. Штурмовая группа, ведомая Риттером, продолжала движение. Они продвинулись на три уровня вверх и в общей сложности преодолели больше трех километров. Судя по схеме, это примерно четверть пути. Риттер говорил, что резервный архив хранится не в административном секторе, как можно было бы подумать, А в арсенале одной из казарм десанта, до которой нашему штурмовому отряду еще идти и идти. И хорошо бы, если бы ему и дальше никто не встретился. На подходе к жилым секторам штурмовики наткнулись на первый завал, который не смогли обойти, и были вынуждены отправиться в обход через технические туннели. Теперь им приходилось продираться сквозь хитросплетение обесточенных проводов, баррикады из обвалившихся трубопроводов, и прочие техногенные препятствия. Если там кто-то и остался, поддержание порядка в этой части базы выживших не заботило. «Оно и к лучшему», — сказал Рейнер, когда я озвучил свои соображения. «Меньше всего нам нужно наткнуться на одну из ремонтных команд. Излюбленный сценарий для фильмов ужасов, которые снимали в 20 веке. Команда исследователей высаживается на заброшенный космический объект». И там на них непременно кто-нибудь нападает. Или мутировавший и превратившийся в зомби прежний экипаж корабля, или злобные пришельцы, рассматривающие исследователей в качестве еды, или опасный вирус, стремящийся уничтожить все живое. Реальность оказалась намного прозаичнее. Едва датчики засекли впереди по курсу движения, как штурмовики дали предупредительный залп из огнемета. Самого, пожалуй, эффектного и наименее эффективного оружия из их арсенала. Активность вокруг отряда сразу же прекратилась. У местных, кем бы они ни были, хватило ума понять, что с Клинонским десантом лучше не связываться. А через 4 минуты после залпа случилось то, чего мы вообще меньше всего ожидали. «С нами пытаются выйти на связь на коротких волнах», сказал капитан Мартин. «Сигнал идет со спектрума, «Я хочу послушать», — сказал Рейнер. «Включаю, сэр». Капитан Мартин щелкнул тумблером. «Мобильная база ВКС Альянса «Спектрум» вызывает неопознанный корабль», — послышалось из динамиков. «Назовите себя, сообщите цель визита, ждите дальнейших распоряжений». «Мобильная база ВКС Альянса...» Рейнер покачал головой, и капитан Мартин обрубил звук. «Автоответчик...» предположил я. «Допустим, они могут не знать, что Альянса больше нет, но их база уже 200 лет не является мобильной». Ритер, сколько времени вам еще потребуется?» «Минимум час», доложил Джек. «Если не возникнет дополнительных сложностей, продолжайте движение». Реннер посмотрел на очередной завал, сквозь который в данный момент продиралась штурмовая группа. «Я думаю, надо ответить», сказал я. Нам тут еще не меньше часа висеть, а эта штука была когда-то одной из самых хорошо укрепленных космических станций Альянса, если они сохранили хотя бы часть своей огневой мощи. Конечно, Супер Дредноут им не накрыть, но если между ними и базой завяжется перестрелка, то у нашего десантного катера возникнут сложности с возвращением на материнский корабль. Во время космических перестрелок продолжительность жизни Москитного флота Измеряется даже не минутами, а десятками секунд. «Я отвечу», — сказал Рейнер. «Включите связь, капитан». «Вызывает неопознанный корабль. Назовите себя, сообщите цель визита, ждите дальнейших распоряжений». «Все-таки это запись», — подумал я. Компьютер гоняет одно и то же сообщение по кругу. «Говорит неопознанный корабль», — сказал Рейнер. Вам известно, что в галактике произошла катастрофа.